Восемьсот тридцать первая ночь. Когда же настала восемьсот тридцать первая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Хасан встретился с девушками, он рассказал своей сестре обо всем, что он вытерпел, и сказал, «Я не забуду того, что ты со мной сделала от начала времени и до конца». И его сестра обернулась к его жене, монара ссана, и обняла ее, и прижала ее детей к груди и сказала ей, «О, дочь царя величайшего!» Разве нет в твоем сердце жалости, что ты разлучила его с детьми и сожгла из-за них его сердце? Разве ты хотела, делая это, чтоб он умер? И она, засмеялась и сказала, так судил Аллах, хвала ему и величие. И кто обманывает людей, того обманет Аллах. И затем им принесли кое-какой еды и питья, и все вместе поели, попили и повеселились. И Хасан провел у девушек десять дней за едой и питьем в радости и счастье, А после десяти дней Хасан стал собираться в путь, и его сестра собрала ему деньги и редкости, для которых бессильное описание. И она прижала его к груди на прощание и обняла его, и Хасан, указывая на нее, произнес такие стихи. «Влюбленного забвения отдаленно, Разлука же с возлюбленным так ужасна, Суровость отдаления для нас мука, Тот мученик убит, кто был своей страстью, Сколь долгая ночь влюбленному кажется, Оставил, что любимого и один он, ток слез его вдоль щек его катится, и молвит он, о, слезы можно ли прибавить? А потом Хасан дал шейху абдаль-каддусу палочку, и тот обрадовался ей сильной радостью и поблагодарил за это Хасана. И, взяв от него палочку, он поехал и вернулся в свое жилище. А Хасан с женой и детьми выехал из дворца девушек, и те вышли, чтобы проститься с ним, и потом вернулись, а Хасан отправился в свою страну. И он ехал пустыннейшей шестепью два месяца и десять дней и достиг города Багдада, обители мира, и пришел к своему дому через потайную дверь, которая открывалась в сторону пустыни и равнины, и постучал в ворота, а его мать от долгого его отсутствия рассталась со сном и не оставляла грусть и плача так, что заболела и перестала есть пищу. И она не наслаждалась сном, а плакала ночью и днем, неустанно поминая своего сына, и потеряла она надежду на возвращение его. И когда Хасан остановился у ворот, он услышал, что его мать плачет и говорит такие стихи. Аллахом молю, владыки, хворого исцелить, чье тело худеет так, а сердце разбито. Коль близость дадите вы по щедрости вашей к нам, влюбленного милостью любимых зальете. Но я не отчаялась в сближении, могу, Аллах. и часто за трудностью идет облегчение. А окончив свои стихи, она услыхала, что сын ее, Хасан, кричит у ворот, «О, матушка, дни даровали единение!» И, услышав его слова, она узнала его и подошла к воротам, и веря, и не веря. И она открыла ворота и увидела, что ее сын стоит, и с ним его жена и дети, и вскрикнула от сильной радости и упала на землю, покрытая беспамятством. И Хасан до тех пор ласкал ее, пока она не очнулась. А тогда она обняла его и заплакала, а потом она позвала слуг и рабов Хасана и приказала им внести в дом все, что с ним было, и они внесли тюки в дом. И вошла жена Хасана и его дети, и мать его поднялась и обняла ее, и поцеловала ее в голову, и поцеловала ей ноги, и сказала, о дочь царя величайшего, если я ошиблась по отношению к тебе, то вот я прошу прощения у великого Аллаха. А потом она обратилась к своему сыну и спросила его, «О, дитя мое, в чем причина этой долгой отлучки?» И когда мать спросила его об этом, Хасан рассказал ей обо всем, что с ним случилось, сначала до конца. И, услышав его слова, она закричала великим криком и упала на землю без памяти из-за упоминания о том, что случилось с ее сыном. И Хасан до тех пор ласкал ее, пока она не очнулась, и тогда она сказала ему, «О, дитя мое, клянусь Аллахом!» ты напрасно пренебрег палочкой и колпаком. Если бы ты их сохранил и оставил себе, ты, право, овладел бы землей вдоль и вширь, но хвала Аллаху, о дитя мое, за спасение твое и твоей жены и детей. И они провели наилучшую и приятнейшую ночь. А когда наступило утро, Хасан переменил бывшие на нем одежды и надел платье из наилучшей материи и вышел на рынок, и стал покупать рабов, невольниц, материи и дорогие вещи, платья, украшения и ковры, а также дорогую посуду, какой не найти у царей. И еще он купил дома и сады и имения и прочее, и жил с детьми, женой и матерью за едой, питьем и наслаждениями. И они жили прекраснейшей и приятнейшей жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Хвала же будет властителю видимого и невидимого царства, живому, вечному, который не умирает.